Все, сейчас мы... Давайте закончим на сегодня. Хотя тема мы будем продолжать. Просто, видимо, уже сейчас праздник. А после праздника точно так же, может быть, так же часто. С этим мы можем ее трогать, эту тему. Она у вас очень горячая. Более того, что в соприкосновении с этими темами, в соприкосновении с тем, как у кого у вас что получается, где... Кто-то, проявляет какую-то инициативу, смелое решение вызывает смущение у ближних, вызывает зависть, вызывает страх у ближних. Когда ближние начинает вести себя на самом деле впрямую, можно обозначить постыдным образом, даже более того, еще более грозно, подло, начинают посмеиваться, шутить, делать действия, которые начинают смущать того, кто начал предпринимать смелые решения, вот здесь начинается самое опасное. Вы, не подозревая того, начинаете менять ход событий и свершения. То есть, следуя своему страху, пытаясь остановить того, кто рванулся вперед, вы начинаете закрывать необходимость присутствия живого Учителя рядом с вами. Вы впрямую сами начинаете это закрывать. Ведь действия учителя связаны с вашим исполнением того, что он вам дает. Он дает на определенный момент какие-то задачи из расчета, чтобы вы, приняв эти задачи, опираясь на его помощь, стали это решать, дабы, решив, услышать следующее, что дальше надо, опять же, опираясь на его помощь, сделать. Если вы пытаетесь укрыться от исполнения поставленных задач, Вы переводите события, связанные с вашей жизнью, в естественное русло, не связанное с присутствием учителя. Его необходимость присутствовать рядом с вами перечеркивается. Она исчезает в прямом смысле. И это очень ярко сейчас я ощущаю. Я все больше ощущаю ненужность присутствовать рядом с вами. Вы не нуждаетесь в учителе. Во многом вы стали так действовать, во многом, в большом объеме. Вы стали прятаться, вы стали вставить подножки тем, кто пробует сделать решительный шаг. Вы часто не задумываетесь, начинаете осуждать, не там, не там, где вы просто ни в коем случае это нельзя делать. Вы делаете это неосторожно, необдуманно, заставляете эгоизму своему взять над всем этим власть над всем происходящим рядом с вами. То есть вы вступили в опасную фазу своего проявления, очень опасную. Поэтому сейчас будьте внимательны. Этот Новый год решает вас много. Он в основном решает всю вашу жизнь, достаточно круто. Поэтому осмыслить очень многое сейчас крайне необходимо вам. Темы, которые мы тронули, мы не случайно сейчас тронули накануне праздника. И давайте я еще раз напомню. Трогая эти темы, в основном вы увидите в них свою веру. А есть ли у вас вера на самом деле? Многие на этом сейчас стали ломаться. Но это уже их судьба. Время сеять зерна закончилось. Теперь время ожидания. А будут ли всходы? Потому что какая у вас оказалась почва, Каменистые, или при дороге упало зерно, это вы решите сами, потому что вам все было дано для того, чтобы почва у вас была плодородная, но воспользовались ли вы этими вспомогательными условиями или позволили сохраниться камню там, где он лежал до этого, но тогда упавшее мое зерно засохнет, неизбежно. Либо упадет при дороге там, где обязательно соблазны склюет эти зерна, и вы останетесь нищими. Но это вы решите сейчас, какого рода у вас внутри плодородная почва. Все необходимое вы получали. А теперь вы решите, вам нужен действительно учитель или не нужен. Это по-своему как-то может быть для вас пугающее упоминание. Ну, в них действительно есть великий смысл, что учитель ждет решений, которые вы предпринимаете. И дальше, когда вы это делаете активно, у него есть потребность показывать дальше что-то. Но если вы не решаете поставленные задачи, значит, дальше показывать нет ничего возможным. Нельзя ничего следующим показать, вы не делаете предыдущее. Тогда наличие вживую учителя теряет смысл В связи с этим, вероятно, развитие каких-то событий, которые вы сами строите. В зависимости от этого будет происходить что-то следующее. Поэтому будьте внимательны. Вы очень много взяли на себя. Больше всех на Земле взяли на себя. В своем маленьком в маленьком своем объеме, небольшом таком количестве, капли в море, которая здесь начала формироваться. Вы взяли судьбу на себя всего мира. Ну так ответьте за свое решение. Умейте быть ответственными до конца. Потому что это решение очень много от вас потребует. Ваш выбор очень много возлагает на ваши плечи. И здесь кричать, да я там то, да я там это, у меня там усталость, у меня там что-то, какие-то капризы дороже, это неуместный разговор. У вас должна быть решительная рука и готовность решительно выдернуть любой сорняк, который у вас внутри заскрижащит. Вы должны быть тверды в этом случае. Решимость должна быть полная. Здесь должно быть проявлено мужество. Упорство должно быть проявлено. Без всего этого вы будете только лишь показывать психологию того, кто всегда тяготеет проиграть. Вы не сможете стать победителями. Так будет нельзя двигаться дальше. Так что сейчас у вас весьма судьбоносный рубеж наступает. Емкость которого и масштаб и важность вы даже себе не представляете. Ну, решайте, думайте. Вам многом предупреждены были. Много вам дано. Теперь сумеете все взвесить. Поэтому торопитесь уточнять, торопитесь спрашивать, потому что за все это сейчас с вас будет спрошено. У вас готовятся определенные события, в связи с этим связанные. Но вы их задаете сами, своим упорством или венностью. То, что выбираете, то и должны получить. Все. Все. Пристражил я вас. Думайте, улыбаться хорошо, но и не забывать о главном еще важнее. До встречи. Счастья вам. С наступающим праздником.